Легла длинной мордой на раскисшую землю, скорбно двигала белесыми бровями и разок-другой даже тихонько повыла, уловив всеобщее настроение. Лялин, опытный сыскник и вообще человек бывалый, по складу натурах капризом природа относился с презрением и затянувшимся ожиданием не текатился. Он знал, что чиновник особых поручений сейчас в Мариинской больнице где обмывают и обижают бедное, израненное тело раба Божия Аниси в недавнем прошлом губернского секретаря Тюльпанова. Попрощается господин Фандорин с любимым ассистентом, сотворит крестное знамени и в раз домчит до божедомки. Тут езды-то пять минут, а у коллежского советника, надо полагать, кони, не читав полицейским клячем. Только Лялин про это подумал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 Ничего не предпринимать. Ладно, идем. Не в духе, определил Лялин, что и неудивительно, при столь печальных обстоятельствах. На обрыве карьеры человек, да и с тюльпановым расстройством. Коллежский советник легко взбежал на крыльцо Захаровского флигеля, потянул дверь, не подалась, заперта на ключ. Лялин покачал головой. Обстоятельный человек, доктор Захаров.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 Но из муси уж весь кураж ушел. Нюхастые собаки нервные, у них все на настроении. Кто из них кто? спросил Фандорин, показывая в окно на служителей. Лярин стал докладывать. толстый фуражки и смотритель живет за пределами кладбища, к работе полицейского морга касательства не имеет. Вчера ушел в половине шестого, а пришел утром за четверть часа до вашего прибытия.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 Но зато в прошлый месяц сходил смотреть, как доктор полит по грачам, и очень у него исправно выходило. Как не стрельнет, так от грачей только перья летят. Минувшие ночью три выстрела, произведенных губернским секретарем Тюльпановым, слышали сторож Пахоменко и рабочий Хрюкин. Кульков спал пьяный и от шума не проснулся. Слышавшие стрельбу сказали, что выходить наружу забоялись.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 — Скажите, пан генерал, неужто, хлопчик, ты, молоденький, и вправду представился? Такой востроглазенький был, и к простым людинам ласков. Про коллежского советника было известно, что с нижестоящими он всегда вежлив и мягок, однако нынче Ляльного прямо не узнавал. На трогательные слова сторожа чиновник ничего не ответил, да и к ночным думам Хоменке ни малейшего интереса не проявил. Резко отвернулся, бросил свидетелям через плечо. Идите. Складбище никому не отлучаться. Можете понадобиться, а вы, громов, извольте остаться. Ну и ну. Словно подменили человека. Испуганно захлопавшего глазами ассистента Фандорин спросил Чем занимался Захаров вчера вечером? И поподробнее. Грумов виновато развел руками. Не могу знать. Егор Велимович вчера были очень не в духе, все ругались, а после обеда велели мне домой уходить. Я и ушел, даже не попрощались. Он в кабинете у себя закрылся. После обеда это в котором часу? В четвертом с. Четвертом с. Повторил коллежский советник, почему-то покачал головой и, по видимости, утратил к чехочному ассистенту всякий интерес. Идите. Лялин подошел к коллежскому советнику, деликатно покашлял. «Я тут словесный портрет Захарова набросал, не угодно ли посмотреть?» «Даже не глянул, подмененный фандорин на превосходно выполненные описания. Отмахнулся, довольно обидно было наблюдать такое неуважение к служебному рвению. «Все, — резко сказал чиновник, — больше никого допрашивать не нужно». — Вы, Лялин, отправляйтесь в больницу, утоли моей печали. — Что в Лефортове? И доставьте ко мне на Тверскую милосердного брата Стенича. А с Исуев пусть едет на Екиманскую набережную, привезет фабриканта Бурелина. Срочно! — А как же насчет словесного портрета Захарова? — спросил Лялин дрогнувшим голосом. — Ведь я чай в розыск объявлять будем. — Не будем, — рассеянно ответил Фандорин оставив бывалого агента в полном недоумении и быстро зашагал к своему чудесному экипажу. В кабинете на Тверской коллежского советника дождался Ведищев. «Последний день», — строго сказал Долгоруковский серый кардинал вместо приветствия, — «надо сыскать англичан с этого полоумного, сыскать и честь по честь доложить, иначе сами знаете». «А вы-то, фрол Григорьевич, откуда про Захарова знаете?» Не особенно, впрочем, удивившись, спросил Фандорин. «Видящий все, что на Москве происходит, знает. Надо было тогда и вас в список подозреваемых включить. Ведь вы его сиятельству банки ставите и даже кровь отворяете. Стало быть, занятие медициной для вас не вновь». Шутка, однако, была произнесена голосом тусклым, и видно было, что думает чиновник о чем-то совсем ином. — Анисий-то, а! — вздохнул Ведищев. Вот ж беда, так беда! Толковый он был, недомерок, по всему должен был высоко взлететь. — Шли бы вы себе, фрол Григорьевич, — сказал на это коллежский советник, явно не расположенный сегодня предаваться чувствительности. Камердин Рабижен насупил сивые брови и перешел на официальный тон. Мне, ваш высок Благородие, вельно передать, что граф министр нынче утром отбыли в Питер в сильном неудовольствии, и перед отъездом очень грозились, а также вельно выяснить, скорый следствию конец. Скоро передайте Васияйству, что мне осталось провести два допроса получить одну телеграфную депешу и совершить небольшую вылазку. — Раст, Петрович, Христом Богом, к завтраму то управитесь? — моляще спросил Идищев. — Пропадем же все. На вопрос Фандорин ответить не успел, потому что в дверь постучали, и дежурный адъютант доложил Доставленный задержанный Стеничий Бурын, содержится в разных комнатах, как велено. — Сначала Стеничи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 — весело спросил Миллиончик. — Только ведь меня этим не проймешь, у меня шкура толстая. — Это кто сейчас вышел-то? Не Ванька стенишь? Ишь, рожу отвратил. Вот малым ему от бурельно перепало. Он ведь в Европы на мои катался, при мне приживалом состоял. Жалел я его бесчастного, а он же мне в душу и наплевал, сбежал от меня из Англии. Забрезговал мною грязненьким, чистенько я вас возжелал, да, пускай его. Пропащий человек, одно слово психически, сигарку сдымить позвольте. Все вопросы миллионщика остались без ответа, а вместо этого Фандорин задал свой вопрос. Ведь еще вовсе непонятны. У вас на встрече однокашников длинноволосый был? «Обтрепанный, кто таков?» Но Бурылин вопрос понял и ответил охотно. «Иль Крозен, его вместе со мной и чем с, с медицинского турнули за особые отличия по части безравственности. Служит приемщиком в ломбарде, пьет, конечно. Где его найти?» «А нигде не найдете. Я ему перед тем, как вы пожаловались, с дуру пятьсот рублей отвалил, разнёнился по старой памяти». Теперь, пока до копейки не пропьет, не объявится. Может, в каком московском кваке гуляет, а может, в Питере или в нижнем. Такой уж он, субъект. Это известие почему-то до чрезвычайности расстроило Фандорина. Он даже вскочил из-за стола, вынул из кармана зеленые шарики на ниточке, сунул обратно. Мордатый наблюдал за странным поведением чиновника с любопытством. Достал толстую сигару, закурил, пепел, нахальные морды сыпал на ковер, однако с расспросами не лез, ждал. — Скажите, почему вас, Стеничи и Розана, выгнали с факультета, а Захарова только перевели на патологоанатомическое отделение? После изрядного промежутка спросил Фандорин: Так это кто сколько набедокурил? Бурилин ухмыльнулся. Соцкого, самого забубенного из нас вовсе в арестант забрили. Жалко, курилку. С выдумкой был, хоть и те Меня тоже грозились, но ничего, деньга выручила». Подмигнул шальным глазом, пыхнул сигарным дымом. Курсистком, веселым подружкам нашим, тоже влетело. За одну только принадлежность к женскому полу. В Сибирь под присмотр полиции поехали. Одна марфинистка и стала, другая замуж за попа вышла. Я справлялся. Мильончик хохотнул. А Захарка англичанин тогда ничем особенно не отличился. Вот обошлось с малой карой. Присутствовал и не присек, Так в приказе было. Фандорин щелкнул пальцами, будто получил радостную долгожданную весточку, и хотел спросить что-то еще, но Бурейн его сбил.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 Подружек далишних что в морге на столах лежали, оскоромил. Бурелин запрокинул голову и расхохотался, очень довольный шуткой. Фондорин все разглядывал записку, отошел к окну, поднял листок повыше, и Фрол Григорьевич увидел неровные, расползшиеся в криве в кость строчки. — Да, накорябно так, что ель прочтешь, — пробасил миллионщик, глядя, куда бы деть докуренную сигару вот в карете писано. из большого перепоя так и не нашел хотел кинуть на пол но не решился воровато глянул в спину коллежскому советнику завернул обкурок в платок и сунул в карман то то идите бурылин не оборачиваясь, сказал рост петрович да завтра побудете под охраной этому известию миллионщик ужасно огорчился хватит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 Преобразился коллежский советник, солидный человек, в непристойного хлюста, Какие по вечерам подле гулящих девок крутится, Встал в зеркало, аккурат в воршине перед фрол Григорьевичем, Расчесал черный волос на прямой пробор, Густо смазал бриллиантином, седину на висках замазал, Тонкие уськи подкрутил кверху и навострил в две стрелки богемским воском догадался Фрол Григорич, точно так же закреплявший знаменитые бакенбарды князя Владимира Андреевича, чтоб орлиными крыльями торчали. Потом Фандорин вставил что-то в рот, оскалился, блеснул золотой фиксы, еще немножко построил рожи и корца остался своей внешностью совершенно доволь